В крестьянстве пополз слух, что советом не жить, священники-купцы подняли головы, революционные элементы деревни попрятались, все осыпалось, не за что было зацепиться, положение казалось непоправимым. Здесь под казанью можно было на небольшом пространстве обозревать многообразие факторов человеческой истории и черпать аргументы против трусливого исторического фатализма, который во всех конкретных и частных вопросах прикрывается пассивной закономерностью, обходя ее важнейшую пружину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 В то время как прочие «спецы» больше всего боялись переступить черту своих прав, Вацетис, наоборот, в минуты вдохновения издавал декреты, забывая о существовании сов наркома и в ЦИКа. Через год примерно Вацетиса обвинили в сомнительных замыслах и связях, так что пришлось его сместить. Но ничего серьезного за этими обвинениями не крылось. Возможно, что на сон грядущий он почитывал биографию Наполеона и делился нескромными мыслями с двумя-тремя молодыми офицерами. Сейчас Вацетис — профессор военной академии. Из казанского штаба он уходил вечером 6 августа одним из последних, когда белые уже занимали здание. Он выбрался благополучным и кружным путем прибыл в Свияжск, потеряв Казань, но сохранив свой оптимизм. Мы обсудили с ним важнейшие вопросы, назначили латышского офицера Славина, командующим 5-й армии, и простились. Вацетис отбыл в свой штаб Я остался в Свияжске.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 Главную его квалификацию для этого составляет апатичный цинизм. Как вся сталинская школа, он никогда не останавливается на том, что писал или говорил вчера. В начале 1924 года, когда травля против меня развертывалась уже вполне открыто, причем Гусев занимал в ней свое место флегматичного кляузника, воспоминания о свияжских дней, несмотря на протекшие шесть лет, были еще слишком свежими и связывали до некоторой степени даже Гусева. Вот что он рассказывал о событиях под Казани. Приезд товарища Троцкого внес решительный поворот в положение дел. В поезде товарища Троцкого на захолостную станцию Свияжск прибыли твердая воля к победе, инициатива и решительный нажим на все стороны армейской работы. С первых же дней и на загроможденной тыловыми обозами бесчисленных полков станции, где ютились политотдел и органы снабжения, и в расположенных впереди в верстах в 15 частях армии, почувствовали, что произошел какой-то крутой перелом.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 Странным образом я не заподозрил ничего, кроме случайности. Только года два спустя я вспомнил внезапно всю обстановку до мельчайших подробностей. Мне стало неопровержимо ясно. Артиллерист был враг и по телефону через какой-то промежуточный пункт указал прицел неприятельской батарей. Он рисковал вдвойне — попасть вместе со мной под снаряд белых или быть расстрелянным красными. Мне неизвестно, что с ним сталось. Едва я вернулся к себе вагон, как со всех сторон раздалась оружейная трескотня.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 нам в тыл, захватил ближайшую небольшую станцию, разрушил полотно железной дороги, повалил телеграфные столбы и, отрезав нам таким образом отступление, пошел в атаку на Свияжск. При штабе Капеля находился, если не ошибаюсь, Савенков. Мы были изрядно застигнуты врасплох. Боясь потревожить нестойкий фронт, мы сняли с него не больше двух-трех рот. Начальник моего поезда снова мобилизовал все, что было под руками, в поезде и на станции, вплоть до повара. Винтовок, пулеметов, ручных гранат у нас было достаточно. Поездная команда состояла из хороших бойцов. Цепь залегла в версте от поезда, сражение длилось около 8 часов. Обе стороны понесли жертвы. Неприятель выдохся и отступил. Тем временем перерыв связи со Свияжском вызвал в Москве и по всей линии огромную тревогу. Спешно прибывали на помощь небольшие команды. Путь был быстро восстановлен. В армию влились свежие отряды. Казанские газеты тем временем сообщали, что я отрезан, в плену, убит, улетел на самолете, но зато захвачена в качестве трофея моя собака. Это верное животное попадало затем в плен на всех фронтах гражданской войны. Чаще всего это был шоколадный дог, иногда Сен-Бернар. Я делался тем дешевле, что никакой собаки у меня не было. Обходя помещение штаба в три часа ночи, самой критической из всех ночей Свияжская, я услышал в оперативном управлении знакомый голос, повторявший. «Он доиграется до того, что попадет в плен, себя и нас погубит, я вам это предсказываю». Я остановился на пороге. Против меня, за картой, два совсем еще молодых офицера генерального штаба. Говоривший наклонился к ним через стол, стоя ко мне спиной. На лицах своих собеседников он прочитал должно быть что-то неожиданное, потому что круто повернулся к двери. Это был Благонравов, поручий царской армии, молодой большевик. На лице его застыл и ужас и стыд. В качестве комиссара он имел свои задачи поддерживать дух специалистов. Вместо этого он в критическую минуту восстанавливал их против меня, склоняя по существу к дезертирству и был застигнут мною на месте преступления. Я не верил ни глазам, ни ушам. Благонраво в течение 1917 года показал себя боевым революционером. Он был комиссаром Петропавловской крепости в дни переворота, участвовал затем в ликвидации восстания юнкеров. Я давал ему ответственные поручения в период Смольного. Он справлялся хорошо. «Из такого поручика, — сказал я однажды Ленину, — еще Наполеон выйдет, и фамилия у него подходящая — Благо Нравов, почти Бонапарте». Ленин снова посмеялся неожиданному для него сопоставлению, потом призадумался и, выдавив скулы наружу, сказал серьезно почти угрожающе: «Ну, с Бонапартами-то мы справимся, а? Как Бог даст, — ответил я полушутя. Так вот этого самого Благонравова я отправил на Восточный фронт, когда там проспали измену Муравьёва. В Кремле в приемной у Ленина я втолковывал Благонравову его задачи. Он ответил уныло. Все дело в том, что революция уже пошла на уклон. Это было в середине 1918 года». «Неужели же вы так быстро израсходовались?» — спросил я его с возмущением. Благонравов подтянулся, переменил тон и обещал сделать все, что требуется. Я успокоился. И вот теперь я застег его в самые критические часы на границе прямой измены. Мы вышли в коридор, чтобы не объясняться при офицерах. Благонралов дрожал бледный, с рукой у козырька. Не предавайте меня трибуналу, повторял он с отчаянием. Я заслужу. Отправьте меня солдатам в цепь. Мое пророчество не сбылось. Кандидат в Наполеоны стоял передо мною мокрой курицей. Его сместили и отправили на менее ответственную работу. Революция — великая пожирательница людей и характеров. Она подводит наиболее мужественных под истребления, менее стойких опустошает. Сейчас Благонравов член коллегии ГПУ, один из столпов режима. Еще в Свияжске он должен был преисполниться вражды к перманентной революции. Судьба революции трепыхалась между Свияжском и Казанью. Отступать было некуда, кроме как в Волгу. Революционный совет армии заявил, что вопрос о моей безопасности в Свияжске стесняет его свободу действий и настойчиво потребовал, чтобы я перешел на реку. Это было его право. Я с самого начала установил такой порядок, что мое присутствие в Свияжске ни в чем не должно стеснять или ограничивать командование армии. Этого правила я держался во время всех своих поездок по фронтам. Я подчинился и перешел на воду только не на подготовленный для меня пассажирский пароход, а на миноносец. Четыре малых миноносца были с великими трудностями доставлены на Волгу по Мариинской водной системе. Несколько речных пароходов были к этому времени вооружены пушками и пулеметами. Флотилия под командой Раскольникова затевала этой ночью наступление на Казань. Надо было пройти мимо высоких услонов, на которых были укреплены батареи белых. За услонами река делала повороты и сразу расширялась. Там находилась флотилия противника. На противоположном берегу открывалась Казань. Предполагалось незаметно пройти во тьме мимо услонов, разгромить неприятельскую флотилию и береговые батареи, и обстрелять город. Флотилия шла в кильваторные колонии с потушенными огнями, как тать в нощи. Два старых волжских лоцмана, оба с жиденькими, блеклыми бородками, стояли подле капитана. Они были взяты принудительно, смертельно боялись, ненавидели нас, проклинали свою жизнь, дрожали мелкой дрожью. Теперь все зависело от них. Капитан время от времени напоминал им, что застрелит обоих на месте, если они посадят судно на мель. Мы поравнялись с услоном, смутно возвышавшимся во мгле, как поперек реки кнутом хлестнул пулемет. Вслед прозвучал с горы пушечный выстрел. Мы шли молча. За нашей спиной отвечали снизу. Несколько пуль отбили дробь по железному листу, прикрывавшему нас по пояс на капитанском мостике. Мы присели. Ботсмана втянулись, порыси сверлили глазами тьму и теплым полуголосом перекликались с капитаном. За услоном мы сразу вошли в широкий плюс На другом берегу открылись огни казани. За нашей спиной шла густая пальба сверху и снизу. Вправо от нас в двухстах шагах не более стояла под прикрытием гористого берега неприятельской флотилии. Сюда виднелись неясной кучей. Раскольников скомандовал по судам огонь. Металлическое тело нашего миноносца завыло и взвизгнуло от первого удара собственной пушки. Мы шли толчками, железная утроба с болью и скрежетом рождала снаряды. Ночная тьма вдруг оголилась пламенем. Это наш снаряд зажег баржу, нагруженную нефтью. Неожиданный, непрошенный, но великолепный факел поднялся над Волгой. Теперь мы стреляли по пристани. Теперь на ней явственно видны были орудия, но они не отвечали. Артиллеристы, видимо, просто разбежались. Река была освещена во всю шире. За нами никого не было. Мы были одни. Неприятельская артиллерия перерезала, очевидно, дорогу остальным судам флотилии. Наш миноносец торчал на освещенном плесе, как муха на яркой тарелке. Сейчас нас возьмут под перекрестный огонь с пристани и с услона. Это было жутко. В довершении мы потеряли управление. Разорвалась штурвальная цепь, вероятно, ее хватило снарядом. Попробовали управлять рулем вручную, но вокруг руля намоталась. Оборвавшаяся цепь, руль был поврежден и не давал поворотов. Машины пришлось остановить. Нас тихо сносило к Казанскому берегу, пока миноносец не уперся бортом в старую полузатонувшую баржу. Стрельба прекратилась совершенно. Было светло, как огнем, тихо, как ночью. Мы сидели в мышеловке. Непонятно было только, почему нас не громят. Мы недооценивали опустошение и паники, причиненных нашим налетом. В конце концов, молодыми командирами решено было оттолкнуться от баржи и, пуская вход по очереди то левую, то правую машину, регулируя движение миноносца. Это удалось. Нефтяной факел пылал. Мы шли к Услону. Никто не стрелял. За Услоном мы погрузились, наконец, во тьму. Из машинного отделения вынесли в обмороке матросы. Размещенная на горе батарея не дала ни одного выстрела. Очевидно, за нами не следили. Может быть, некому было больше следить. Мы были спасены. Это слово очень просто пишется — «спасены». Появились огоньки папирос. Обуглившиеся остатки одной из наших импровизированных канонерок печально лежали на берегу. Мы застали на других судах несколько раненых. Теперь только мы заметили, что нос нашего миноносца аккуратно просверлен насквозь трехдюймовым снарядом. Стоял ранний предрассветный час. Все себя чувствовали точно снова родились на свет. «Одно к одному!» Ко мне привели летчика, который только что снизился с доброй вестью. С северо-востока вплотную Казани подошел отряд Второй армии под командованием казака Азина. Они захватили два броневика, подбили два орудия, обратили неприятельский отряд в бегство и завладели двумя деревнями в 12 верстах от Казани. С инструкцией и возванием летчик сейчас же полетел обратно. Казань попадала в клещи. Наш ночной налет, как выяснилось, вскоре через разведку, надломил силу сопротивления белых. Неприятельская флотилия была уничтожена почти полностью, береговые батареи приведены к молчанию. Слово «миноносец» на «Волге» производило такое же действие на «Белых», как позже под Петроградом слово «танк» на «Молодые Красные войска». Пошли слухи, что вместе с большевиками сражаются немцы. Из Казани началось повальное бегство зажиточных слоев. Рабочие кварталы подняли голову. На Пороховом заводе вспыхнуло возмущение. У наших войск появился наступательный дух. Месяц в Свияжске был набит тревожными эпизодами. Каждый день что-нибудь случалось. Нередко и ночь не отставала от дня. Война впервые развертывалась передо мной в такой интимной близости. Это была малая война. С нашей стороны сражалось не больше 25-30 тысяч человек. Но от большой войны малая отличалась только масштабом. Это была как бы живая модель войны. Именно поэтому она так непосредственно ощущалась во всех своих колебаниях и неожиданностях. Малая война была большой школой. Положение под Казанью стало тем временем неузнаваемым. Пестрые отряды сложились в правильной части, в них вливались рабочие коммунисты Петрограда, Москвы и других мест. Полки крепли и закалялись. Комиссары получили в частях значение революционных вождей, непосредственных представителей диктатуры. Трибуналы показали, что революция, находящаяся в смертельной опасности, требует высшего самоотвержения. Сочетанием агитации, организации, революционного примера и репрессии был в течение нескольких недель достигнут необходимый перелом. Из зыбкой, неустойчивой рассыпающейся массы создалась действительная армия. Наша артиллерия имела явный перевес, наша флотилия распоряжалась на реке, наши летчики господствовали в воздухе. Я уже не сомневался, что мы вернем Казань. Как вдруг 1 сентября я получил шифрованную телеграмму из Москвы. Немедленно приезжайте. Ильич ранен, неизвестно, насколько опасно. Полное спокойствие. 31 августа 1918 года, Свердлов. Я выехал немедленно. Настроение в партийных кругах Москвы было угрюмое, сумрачное, но неколебимое. Лучшим выражением этой неколебимости был Свердлов. Врачи признали жизнь Ленина в неопасности, обещали скорое выздоровление. Я обнадежил партию предстоящими успехами на Востоке и сейчас же вернулся в Свияжск. Казань взята была 10 сентября. Через два дня соседняя первая армия взяла Симбирск. Это не явилось неожиданностью. Командующий первой армии Тухачевский обещал в конце августа взять Симбирск не позже 12 сентября. О взятии города он известил меня телеграммой. Приказание выполнено, Симбирск взят. Тем временем Ленин выздоравливал. Он прислал восторженную телеграмму «Привета», По всей линии дела шли на поправку. Главным руководителем 5-й армии стал Иван Никитич Смирнов. Этот факт имел огромное значение. Смирнов представляет собой наиболее полный и законченный тип революционера, который свыше 30 лет тому назад вступил в строй и с тех пор не знал и не искал смены. В самые глухие годы реакции Смирнов продолжал рыть подземные ходы. Когда они заваливались, он не терял духа и начинал сначала. Иван Никитич всегда оставался человеком долгом. В этом пункте революционер соприкасается с хорошим солдатом, и именно поэтому революционер может стать превосходным солдатом. Повинуясь только своей природе, Иван Никитич всегда оставался образцом мужества и твердости, без той жестокости, которая им часто сопутствует. Все лучшие работники армии стали равняться по этому образцу. Никого так не уважали, как Ивана Никитича, писала Лариса Рейснер про осаду Казани. Чувствовалось, что в худшую минуту именно он будет самым сильным и бесстрашным. В Смирнове нет и тени педантизма. Это самый общительный, жизнерадостный и остроумный из людей. Его авторитету подчиняются тем легче, что это наименее видный и повелительный, хотя и непререкаемый авторитет. Группируясь вокруг Смирнова, коммунисты пятой армии слились в особую политическую семью, которая и сейчас, несколько лет после ликвидации пятой армии, играет роль в жизни страны. Пятый армеец в словаре революции имеет особое значение. Это значит «подлинный революционер». Человек долго и прежде всего чистый человек. Вместе с Иваном Никитичем питармейцы после конца гражданской войны перенесли весь свой героизм на хозяйственную работу, и почти все без исключения оказались в составе оппозиции. Смирнов стоял во главе военной промышленности, затем был народным комиссаром почты и телеграфа. Сейчас он в ссылке на Кавказе. В тюрьмах и Сибири можно насчитать немало его сподвижников по пятой армии. Но революция. Великая пожирательница людей и характеров. Последние вести говорят, что и Смирнова сломила борьба, и что он проповедует капитуляцию. Лариса Рейснер, назвавшая Ивана Никитича совестью Свияжской, сама занимала крупное место в Пятой армии, как во всей революции. Ослепив многих, эта прекрасная молодая женщина пронеслась горячим метеором на фоне революции. С внешностью олимпийской богини она сочетала тонкий иронический ум и мужество воина. После захвата Белыми Казани она, под видом крестьянки, отправилась во вражеский стан на разведку. Но слишком необычна была ее внешность. Ее арестовали. Японский офицер-разведчик допрашивал ее. В перерыве она проскользнула через плохо охранявшуюся дверь и скрылась. С того времени она работала в разведке. Позже она плавала на военных кораблях и принимала участие в сражениях. Она посвятила гражданской войне очерки, которые останутся в литературе. С такой же яркостью она писала об уральской промышленности и о восстании рабочих в Руре. Она все хотела видеть и знать, во всем участвовать. В несколько коротких лет она выросла в первоклассную писательницу. Пройдя невредимой через огонь и воду, эта паллада революции внезапно сгорела от тифа в спокойной обстановке Москвы, не достигнув 30 лет. Работник подбирался к работнику, под огнем люди научались в неделю, армия складывалась на славу. Самая низкая точка революции, момент падения Казани, остался позади. Параллельно с этим происходил огромный перелом в крестьянстве. Белые учили мужику в политической грамоте. В течение семи следующих месяцев Красная Армия очистила территорию почти в миллион квадратных километров с населением в 40 миллионов человек. Революция снова наступала. Убегая из Казани, белые увезли с собою, хранившийся там со времени февральского наступления Гофмана «Золотой запас республики». Он был много позже захвачен нами вместе с Колчаком. Когда я получил возможность отвести глаза от Свияжска, я заметил, что кое-что изменилось в Европе. Немецкая армия была в безвыходном положении. Глава 34. Поезд.